Издательство Миф издательство Миф представляет Представляет Издательство Миф представляет Институт Арбингера Анатомия мира Как устранить причины конфликта Перевод с английского Алексея Захарова Читает Андрей Курилов Отзывы. Это искусная, важная работа, показывающая, как легко нам обвинять других в проблемах, созданных нами самими. Она мягко подводит слушателя к мысли, что пора уже пристольно рассмотреть себя в зеркале. Скотт Бартон, старший вице-президент Capital One. Феноменальная, увлекательная, живая. Проницательная аудиокнига и идеи, изложенные в ней, окажутся полезными для любого менеджера, учителя, консультанта или родителя. Стивен Уилрайт, почетный профессор Гарвардской школы бизнеса. Увлекательнейшая история о примирении, от которой невозможно оторваться. Преподобный Виктор де Валь, бывший настоятель Кентерберийского собора. Теоретическая работа, лежащая в основе этой аудиокниги, глубока и значительна. Она диагностирует недуги нашего общества, от самых малых масштабов, самообмана отдельных людей до самообмана целых обществ. Ром Харри. Профессор психологии, почётный член колледжа Линакра в Оксфордском университете. Наша судьба направлена изнутри наружу и никогда не... Ни снаружи, внутрь. Жак Люси Ран. Предисловие. Мир переживает непростые времена. Раздоры подстерегают нас везде — дома, на работе, в обществе и уж точно в политике. Конфликты повсюду. Из-за политических разногласий под угрозой оказываются семейные отношения, семейные конфликты мешают сосредоточиться на работе, а сложности на работе в свою очередь ухудшают результаты организации и усугубляют проблемы дома. Все эти трудности не новые, но напряжение в межличностных и общественных отношениях разрастается во всех направлениях. В нашу эпоху, пожалуй, нет ничего важнее, чем знать, как восстановить то, что ломается, и как сохранить связь, когда люди отдаляются друг от друга. Лидеры корпораций хорошо осознают как проблему, так и необходимость её решения. Опрос Executive Coaching Survey, опубликованный Стэнфордским университетом в 2013 году, показал, что исполнительные директора считают своей самой большой потребностью улучшение навыков управления конфликтами. Супруги, которым трудно друг с другом, и родители, которым трудно с детьми, скорее всего, ответили бы на этот опрос примерно так же. Более того, жители едва ли не всех стран мира желают, чтобы политические лидеры были более конструктивны во взаимодействиях с противниками ради блага своих стран. Растущая политическая конфронтация лишь раздражает людей. Но тогда возникает вопрос, почему же всем до сих пор так трудно справляться с конфликтами, если потребность в этом уходит? Так очевидно. Ответ прост. В конфликтах, как и во время иллюзионистских трюков, настоящее действие происходит там, куда никто не смотрит. Мы предполагаем, что стороны конфликта хотят его разрешения, но это верно лишь отчасти. Да, родители, с которыми враждуют дети, хотят, чтобы вражда прекратилась. Подчинённые менеджеров тиранов хотят избавиться от тирании. Граждане слабых государств хотят, чтобы их уважали. Однако стоит отметить, что все стороны конфликта ждут одного и того же решения. Они ждут, что изменится другая сторона. Стоит ли после этого удивляться, что конфликты продолжаются, а проблемы никуда не уходят? Оказывается, есть кое-что другое, что люди, находящиеся в конфликте, ценят даже выше, чем решение. Аудиокнига Анатомия мира проливает на этот свет и демонстрирует, что конфликты и дома и на работе и в мире в целом имеют одну и ту же глубинную причину. Ещё она показывает, как мы раз за разом неверно понимаем эту причину и сами того не желая, сохраняем те самые проблемы, которые, как нам кажется, пытаемся решить. И что ещё важнее, она представляет нам опробованные методы, которые помогают людям сближаться и разрешать конфликты в самой их основе и на долгую перспективу. Первое издание этой книги вышло в 2006 году. С тех пор её перевели почти на 30 языков, и она практически не покидает списки бестселлеров в категории разрешения конфликтов. Вот уже 14 лет Анатомия мира остаётся одной из самых продаваемых аудиокниг о разрешении конфликтов в мире. Очень немногие аудиокниги так же долго оставались лидерами своих категорий. В конце расширенного третьего издания приводится список ресурсов, которые помогут слушателям в применении изложенных в аудиокниге концепций. Эти ресурсы включают в себя схемы и комментарии, более подробно объясняющие некоторые предложенные авторами подходы. Современные исследования, посвящённые основным идеям в описании того, как трансформационный подход, изложенный в аудиокниге, связан с комплексным подходом к изменению образа мышления, применяемым институтом Арбингера в работе с организациями, Анатомия мира сыграла ключевую роль в разрушении барьеров между изолированными отделами организации, изменении методов работы сил правопорядка, составлении целых университетских курсов по конфликтологии, восстановлении отношений как между рядовыми сотрудниками и менеджментом различных компаний, так и между супругами в конкретных семьях. Бизнесмены и государственные чиновники, родители, профессора и профессиональные конфликтологи используют эту аудиокнигу в качестве руководства по поиску решений самых сложных проблем. Сама аудиокнига изложена в виде истории. Отца араба Юсуфа Альфа Лаха убили еврея, а отца еврея Ави Розена — арабы. «Анатомия мира» — это история о том, как они познакомились и сблизились. о том, как они помогли сблизиться другим, и о том, как и мы тоже можем справиться с проблемами, которые давят на нас. Те из вас, кто слушал нашу предыдущую аудиокнигу Лидерство и самообман, увидит здесь одного из ключевых её персонажей Лу Герберта. В Анатомии мира слушатель совершит путешествие назад в те времена, когда Лу и его жена Кэрл впервые усвоили идеи, преобразившие как компанию Лу, так и их семью. Некоторые сюжеты из этой аудиокниги были вдохновлены реальными событиями, но все персонажи или организации, описанные здесь, собирательные образы. Во многих отношениях эти персонажи мы с вами. У них такие же достоинства и недостатки, они делят с нами стремление и отчаяние, они ищут решения проблем, которые тянут нас на дно. Они это мы. Мы это они. Так что их уроки дают нам надежду. Надежду? Да. потому что наши проблемы, как и их проблемы, на самом деле не то, чем кажется. Это одновременно и вызов, и возможность.